Марина Серова «Дважды убитый» Глава первая «Стой, сука!» Я оглянулась на бегу. Метров в двадцати увидела своих преследователей. Трех человек в масках с прорезями для глаз, вооруженных помповыми ружьями. «Уйду», – подумала я и не из таких переделок выпутывалось. Расстояние между мной и преследователями не сокращалось. Сзади уже стреляли, и явно не в воздух. Мы мчались по пустынным улицам Тарасова. «Почему нет прохожих?» – пронеслось у меня в голове. Солнце слепило глаза. Летом в это время в центре всегда полно народа. Интуиция подсказывала мне, что из центра Нужно уходить, легче затеряться в проходных дворах. Город я знаю, как свои пять пальцев. Свернув на Провианскую, почувствовала опасность. Потом увидела в конце улицы еще двоих, в таких же масках вооруженных УЗИ. Врете, сволочи, все равно уйду, подумала я. Я знала, справа впереди есть дворик через которые я смогу улизнуть от этих головорезов. Те, что стояли в конце улицы, начали не спеша, в полной уверенности, что деваться мне некуда, двигаться навстречу. Расстояние сокращалось, как шагреневая кожа. Но спасительный двор был уже близко. И тут, что за наваждение! Прямо над собой я услышала вой авиационной бомбы! Две-три секунды, и мне конец. Вот так бесславно закончится твоя не такая уж длинная жизнь, частная сыщица Таня Иванова, промелькнула в голове. Вой не прекращался, стал ближе и страшней, но уже каким-то странным. Я зажмурилась, приготовившись достойно покинуть этот несовершенный мир. Вой не прекращался но и не приближался теперь, а замер на одной ноте. Открыв глаза, я увидела знакомый потолок и себя, лежащую на своей антикварной кровати. Зеркало вернуло мне мое реальное отражение, выводя на свет божий из сновиденческого зазеркалья. В прихожей надрывался дверной звонок, перенося меня из мира сновидений в утреннюю реальность. Звонок заставил меня подняться. Бросила взгляд на часы. Восемь. Довольно рано для визита. Интересно, кого там черти принесли? Набросила халат, прошлёпала в прихожую, открыла. На пороге дивное создание, соответствующее требованиям расхожего стереотипа. Девяносто, шестьдесят, девяносто. Натуральная блондинка, идеальный овал лица, красиво очерченный рот, большие синие глаза, и только тревога, притаившаяся в них, ставила эту ундину в один ряд с простыми смертными. «Здравствуйте!» «Простите, вы Татьяна Иванова?» «Здрасте, здрасте!» Даже в такой критический момент, когда на пороге появляется заплаканная, но от оттого не менее ухоженная и привлекательная женщина, я не могу отказать себе в удовольствии внутренне позубоскалить. Извинения, беззлобность, генотип Эркюля или знаменитого Мегре, архаичная светскость первого и снисходительная деловитость второго, не раз вызывали у меня ностальгическую улыбку, которая кончиками губ нащупывала ускользающее время. Наш век требует решительных и одиозных действий, особенно если ты ведешь опасное и независимое существование частного сыщика. На все руки от скуки. Вместо цилиндра и бабочки... Полный набор чувствительных инструментов, включающих кастет, иглу со снотворным, газовый баллончик, леску-удавку, двенадцатигранники, ну и, наконец, обычный макаров, на который у меня имеется соответствующее разрешение. В некоторых ситуациях очень действенная игрушка. Проходите. «Спасибо, я пришла!» Голос дрожит, подкошенный всхлипом, переходящим в сдавленное рыдание. Чтобы закрыть эти шлюзы отчаяния и горя, я, налив стакан воду, протянула гостье. «Успокойтесь!» Вложив эту милостыню альтруизма в ее дрожащую руку, я отошла к окну, чтобы не смущать ее назойливым участием. Услышала, как зубы стучат о непослушный стакан. Наконец она подняла заплаканное лицо, перекошенное от стыда, в живописных черных подтеках. Так-то не любят эти тонкие создания, покрытые истинно изысканной косметикой и овеянные флером дорогого парфюма, обнажаться перед публикой. Рыдания постепенно стихли. «Возьмите себя в руки!» «Анна Горачева!» Ее рука машинально кляпом потянулась к рту, преграждая путь очередному приступу рыданий. Справившись с ним и нервно комкой платок, гостья с трудом выдавила. «Мой бойфренд погиб!» Вы считаете, что я могу быть вам полезна? Я столько слышала о вас. Тогда вы знаете, что я не занимаюсь благотворительностью и при всем сочувствии к вашему горю не могу работать бесплатно. Да, я знаю. Вам это будет стоить 200 долларов в день плюс расходы. В рублях я не беру. Я согласна на всё. Деньги не главное. Тогда расскажите мне коротко суть вашей проблемы, а я решу, смогу помочь или нет. Начала я сухо, понуждая гостью, переключиться с эмоций может быть, и оправданных на изложение конкретных обстоятельств дела. Погиб близкий мне человек Алексей Зайцев. Начала Грачева. Но эта гибель кажется мне весьма странной. Видите ли? Она непроизвольно понизила голос. Все говорят о самоубийстве. Он взорвался в своем гараже. Очень сильно обгорел. Опознание проводил дядя. Других родственников у него нет. Потом его быстренько кремировали. Почему речь идёт о самоубийстве? Может быть, это несчастный случай? Так там не только взрыв. В голове у него обнаружили огнестрельное ранение. Рядом нашли пистолет. Вы знали, что у него был пистолет? Если бы он у него был, Алёша сказал бы мне. Официальная версия гибели самоубийства. Почему вы сомневаетесь в этом? Я пыталась скрыть раздражение. Чего она хочет? Эта богачка готова отвалить кучу денег за то, чтобы я подтвердила ее немотивированные сомнения. У вас есть для этого какие-то основания? Мы, знакомы с ним два года, собирались пожениться. Он любил свою работу, хотя в последнее время, как мне кажется, он что-то скрывал от меня. Я думаю, это связано с его дядей. Алёша работал у него в агентстве, дартур да, фотографом. А кто его дядя? Игорь Сергеевич Венедиктов, директор этого агентства. Недавно я заехала к Алёше на работу в конце дня. Подошла к двери его студии и услышала, как они ругаются с Игорем Сергеевичем, вернее, Игорь Сергеевич кричал на Алёшу. Тот выскочил всклокоченный, лицо в багровых пятнах, чуть меня с ног не сбил. Никогда его таким не видела. Как я не пыталась выяснить у него причину ссоры, он отмахивался, говорил, производственные трения. Хороши трения, если они ведут к гибели человека. В том-то и дело что это не были производственные трения. Если бы Игорь Сергеевич был недоволен работой Алёши, он бы ему устроил взбучку или просто бы его уволил. И вы подозреваете Венедиктова? Алёша всегда со всеми поддерживал ровные отношения, и этот конфликт с Игорем Сергеевичем не был вызван погрешностями в его работе. Тем более, что у него не было нареканий. Я чувствую, что в этом замешан Венедиктов. Хорошо, я попробую разобраться. Для начала мне нужен аванс за три дня плюс накладные расходы. Телефон ваш, агентство, домашнее Венедиктова и адреса. Грачёва полезла в сумочку. Отсчитала десять зелёных купюр, на каждой из которой красовался портрет Франклина, и положила их на столик. Вырвала лист из блокнота и, записав то, что я просила, протянула его мне. «Занятная дамочка», – подумала я, закрыв за ней дверь. «А ещё занятнее то, что я совсем забыла про кофе, да и в самом деле... Можно лепить этот чудесный напиток, разговаривая о сгоревших трупах? Конец августа для лета всегда душеспасительное послесловие, и погожий субботний вечер уже готов был преподнести свое фирменное блюдо – пронзительную идилличность «Дольче фарняньте». Ничего не делание. Да, воздух прямо-таки не волит к лирическим отступлением. И, что ни говори, человеку с воображением любое захолустье в эту благословенную пору покажется Провансом или Майоркой. Отдых там, на Лазурном побережье. А если взглянуть трезвым взглядом, Тарасов в это время являл собой лабиринт пыльных фасадов и стоящих в ряд вдоль тротуаров деревьев, чья листва потеряла сочный изумрудный оттенок. Скука, каменный колосс правила этим провинциальным раем для столичных проходимцев и местной знати. А мне вовсе не до скуки. Усилием воли заставляю себя сконцентрироваться на вчерашнем, Прошлогодним, давно прошедшим прошлым. «Стой!» – опять поехала. Итак, невинный суицид. Латынь даже подобному заскоку подводит вполне солидное словесное резюме. «Ну, парень, жил-жил, да и решил наложить на себя руки». Я на минуту остановилась, глядя в пустое пространство по-осеннему утрешенно. Одержимость смертью. Я почувствовала, как подкатывает к самому горлу волна гадливого отвращения. Постой, а может и твоя жизнь – ничто иное, как одна сплошная лихорадочная провокация на предмет судьбы, смерти и выживания. Да, осень, суицидальная осень склоняет к озрелым и потому малоутешительным раздумьям. Раздумье. Слово «маятник» туда-сюда, крайние точки амплитуды – вчера, сегодня, завтра, послезавтра. Так что же тебе делать с этим несчастным недоумком? испортившим жизнь такой замечательной девушке. Всплывает образ вчерашней посетительницы. Вечер густел, как черничный кисель. Тени приобретали липкую полновесность, насыщаясь пряным ночным ароматом. Я ускорила шаг, сочтя прогулку несколько затянувшейся. Горячая ванна это то, что сейчас меня бы устроило больше всего. Да еще, пожалуй, пара таблеток аспирина. Начинала ныть и топать в висках. Надо же было так расслабиться. Ты неплохо поработала сегодня, но, ну, естественно, и дала себе небольшую передышку. Твой мозг, детка, и так напоминает взорвавшуюся на вираже гончую Феррари в суровых условиях Формулы-1. В юности автогонщики были моей слабостью. Скорость, огромные, блестящие, точно изолирующие тебя от всех мнимых и вероятных опасностей шлемы, тела, летящие в тартарары под прессом бешеных перегрузок, и на финише усталые, потные, но счастливые лица победителей и призеров. Я сегодня не победитель, но призер точно. День выдался непростой, но кое-что раздобыть удалось. Странно, но Зайцев, как мне сказали в художественном училище, в котором он учился, спокойный, уравновешенный парень, не без таланта. Сложился портрет флегматика, а они не кончают жизнь самоубийством. К тому же дядя пристроил на тепленькое местечко, где можно и мастерство показать, и прилежание, и на хлеб с маслом заработать. Фотографируй себе и фотографируй, найди нужный интерьер, удачный ракурс, ножку туда, ручку сюда, голову откинуть, глаза прикрыть, томную улыбку, дорогое белье, выигрышная косметика. И все на мази. Непыльная работенка. А тут еще влюбленная красотка. Мечта поэта. Родственная поддержка. Женская забота. Если все это не лубок то причин для суицида не видно. Свернув на Московскую улицу, я пошла в сторону Волги. Есть там небольшой, но стильный подвальчик где можно заказать мартини, а ванны и аспирин могут немного подождать. В прохладном полумраке бара неплохо думается, если бы еще музыку сменить. Вот и мой коктейль. Достаю из своего рюкзачка анкеты, добытые в квартире Венедиктова. Не спеша перебираю. Девица как на подбор. Не зря мужики тащатся от тарасовских баб. Вот, например, это. Анфас в бикини, в полный рост и в три четверти крупным планом. Соколова Виктория Владимировна. Родилась в 1978 году в селе Тепловка Тарасовской области. Образование среднее. Рост, вес, объемы, хобби. Родственники в деревне. Остальные девушки не менее эффектные. Кое-у-кого есть родственники в городе. Так-так. А вот это уже интересно. На обратной стороне всех без исключения анкет написано «Камаль». Скорее всего, имя – имя восточное. Восток – дело тонкое. караван сараи сказочные джинны пестрые базары, муэдзины, султанские гаремы, оазисы среди пустынь. Ну ладно, оставим это этнографом, перейдем к дяде. Многого достиг в бизнесе. Своё агентство с таким замысловатым названием «Дар Тур» в центре города. По виду процветающие, квартирка шикарная домработница, оказавшаяся так некстати у Венедиктова во время моей эскапады к нему на квартиру. Пришлось ее усыпить на некоторое время и забрать оригиналы анкет. Не было времени делать копии. Небось и дачка имеется. Наверняка есть и старший партнер, как раньше называли бандитскую крышу. В моей картотеке Венедиктов среди криминальных авторитетов не числится. Грачёва подозревает Венедиктова. Но если у дяди легальный бизнес, чем ему мог насолить племянник? Шумная весёлая компания, устроившаяся за соседним столиком, вынудила меня побыстрее покончить с коктейлем, и выйти на свежий воздух. Уже не было такой изнуряющей жары, которая в первые летние месяцы не спадала даже ночью и осталась в моей памяти неистребимым ощущением липнущей к потному телу одежды. Я шла по направлению к дому, по почти безлюдной улице, и мой путь, как в незапамятные времена, освещался лишь тусклой луной и звездами. Природа учит нас, что у каждого явления есть своя неосвещённая сторона. И моё дело не было исключением. «Лезь в машину и не рыпайся, тварь!» Две тени, быстро отделившись, одна от стоящего тротуара БМВ, другая от подъезда дома, Ловко заломили мне руки за спину и зажали рот. Дула уперлась между лопаток. Краем глаза я чиркнула по двери подъезда, на лету ловя искры горящих окон. Крик, вместо того, чтобы прорваться наружу, вязким комом осел в гортани. «Началось!» Шустрые ребятки быстро спохватились. Меня грубо втолкнули в тёмный БМВ, и я оказалась на заднем сиденье между двумя безликими исполнителями. Жирный Боров, сидящий рядом с водителем, всей тучной массой повернулся ко мне, и я увидела, как дрогнул лоснящийся студень его лица, и расплылся в причмокивающую улыбку. Чё, допрыгалась! И потом, обращаясь уже к моим охранникам, «Держите ее покрепче! Будет дергаться, приложите пушкой по башке!» Меня всегда тошнило от подобных демонстраций превосходства. Изменив своей популярной стрижки под ноль, Гопы не смогли изменить своих физиономий, и фотографию любого из них можно было наклеить на сотню паспортов. Машина резко стартанула. «Вот тебе и гонки», – подумала я с горькой иронией. Несмотря на большую скорость, БМВ плавно скользил по далеко не безупречным тарасовским дорогам, показывая чудо капиталистического автомобилестроения. Улицы быстро пустели, дома приветливо светились окнами. Там за окнами тарасовцы у телевизоров, на кухнях, в спальнях. БМВ сжигал город, как бензин, выбрасывая его через выхлопную трубу. Вскоре я поняла, что едем на Кумыску. Весёлое место, где можно спокойно разобраться с непонятливыми лохами. Именно в таких местах находят обезображенные трупы, отрезанные головы и гниющие тела. Какой-нибудь замшелый, спокойный, как слон-дачник. Но если пока ещё не убили, значит, им нужны от меня какие-то сведения. Они не знают моего заказчика значит, нужно скрывать его до последнего и искать, искать способ спастись. Только бы они вывели меня из автомобиля, а там посмотрим. Вперед смотрящий опять повернулся. Его маленькие глазки нащупали мой ужас. И тут из подсознания несмотря на мой страх, Выплыл образ этого толстяка. Именно его я заметила боковым зрением, выходя из подъезда после рейда на квартиру к Венедиктову. Видимо, толстяк шёл к нему и попал в квартиру через пару минут после того, как я вышла из неё. Нашёл там незапертую дверь, дом работницу лежавшую без чувств, на диванчике в прихожей и в скрытый сейф в спальне. По описанию моей внешности они и вычислили меня. Среди элиты криминального мира личность моя довольно хорошо известна, а я вместо того, чтобы быть вдвойне осторожной, расслабилась. Резкое торможение, грунтовка, сменившая асфальт, вывела к леску. Вдалеке на горизонте бурая панорама тесно прижавшихся друг к другу дач. «Выходи!» Я вскрикнула от сильного толчка пистолетом в правый бок. Тот дебил, что сидел слева от меня, вылез первым. За ним я, потом второй. Толстяк выбрался последним. Обошел машину спереди и присоединился к двум своим шестеркам. Водитель остался за рулем. Я стояла спиной к машине, трое полукругом, глядя на меня. Видимо, они договорились заранее, как будут действовать, потому что один из них неожиданно наотмашь ударил меня по лицу с такой силой, что если бы я не отвела вовремя голову в направлении удара, то наверняка получила бы сильнейшее сотрясение мозга. «Полегче, мутный, не убей раньше времени!» – заорал на него толстяк и тут же другому. «Проверь ее сумку, Жорик!» Жорик рванул с меня рюкзачок так, что я еле удержалась на ногах. Дернул молнию, высыпал содержимое на пожухлую траву. Чтобы рассмотреть то, что находилось в рюкзачке, ему пришлось положить пистолет рядом с собой. В левой руке он зажал фонарь. Это было его ошибкой. Мутный держал меня на мушке, толстяк своим фонариком помогал Жорику. Это твой шанс, не упусти его, пронеслось у меня в голове. Правой ногой я ударила снизу вверх по запястью Мутного, выбивая у него пистолет. Легко развернувшись на левой к Мутному спиной, не опуская правой ноги, что было сил, всадила пятку ему в живот. Не успел он согнуться, чтобы привести в порядок свои кишки, как я той же ногой, но уже вперед нанесла удар в поднимавшуюся голову удивленного Жорика. Придется ему потратиться на стоматолога. Такой прыти они от меня явно не ожидали. А зря... Успев тыльной стороной кулака заехать по носу толстяку, я бросилась на землю, где по моим расчетам лежал пистолет Жорика. Вот он, еще сохранивший тепло его руки. Откатилась в сторону, пробежала, пригнувшись несколько метров, и упала за бугорок. Как раз вовремя. Автоматная очередь разрезала ночную тишину. Видимо, водитель уже выскочил из машины и стрелял мне вслед. Я лежала в своем укрытии, пот тонкой струйкой стекал между лопаток. Выстрелы прекратились. Некоторое время еще были слышны стоны и ругань из стана моих врагов. Немного посовещавшись и, скорее всего, решив, что преследовать меня в такой темноте бесполезно, да и небезопасно, бандиты уселись в машину и укатили в сторону города. Полежав на травке минут пятнадцать, пошла осмотреть место, где стоял БМВ. Не оставили ли чего-нибудь мои похитители? Нет, ничего. Прикинув траекторию полета выбитого умутного пистолета, метрах в шести от машины пошарила. Там нет, пистолет тоже забрали. Ну да ладно. Несколько адресов и фамилий из тех анкет, что я взяла в сейфе Венедиктова, отпечатались в моей памяти, как на лучшей пленке кодек. Кто бы мог предположить, что все закружится с такой быстротой? Я шла по грунтовке, ноги мои едва не заплетались. Облизнула пересохшие губы и почувствовала знакомый солоноватый привкус крови тонкой струйкой, стекавшей из угла рта по подбородку. До шоссе, где можно было поймать машину, я добралась минут за двадцать. Надо сказать, что еще легко отделалась. Всего пара ссадин на теле и разбита куба. Вот еще правая рука побаливает. «Соберись, Иванова, сейчас тебе нужно быть вдвойне, тройне внимательней». Первая же машина, белая копейка, которой я проголосовала, остановилась. Водитель, мужчина лет сорока, полный и с обширными залысинами, спросил, куда мне? — В центр, — бросила я. После всех передряг цена, которую загнул мужичок, не сильно меня расстроила. Сообразительный у нас народ. В столь критических обстоятельствах ночь, безлюдье. Нужно быть дураком, чтобы не нагреть руки. Здесь, на этой ночной дороге, он оказался монополистом и мог спокойно диктовать условия. Вид у меня был не то что испуганный, но явно неординарный. Далеко не безупречная прическа, распухший рот, закапанная кровью футболка. Откинувшись на спинку заднего сиденья я почувствовала облегчение. Если бы можно было с такой же лёгкостью перейти от вздыбленных эмоций к трезвым размышлениям, а поразмышлять есть над чем. Накладочка вышла с этой домработницей. Я и представить не могла, что в 15 минут, пока я добиралась до квартиры Венедиктова, После того, как предприняла телефонную разведку, эта пожилая женщина успеет опередить меня. Именно она и открыла дверь на мой контрольный звонок. Конечно, бедная женщина ни при чем, но мне-то что оставалось делать? Пришлось усыпить ее, надавив на знакомую мне точку в районе шеи. Иногда пальцы сыщиков намного чувствительней пальцев пианистов уложила ее здесь же, в прихожей на диванчике, закрыла за собой дверь. Ковровая дорожка, ведущая из прихожей через холл в гостиную, заглушала шаги, то, что нужно. Несколько взглядов, брошенных по сторонам, позволили мне оценить роскошь обстановки и вкус Венедиктова. Мягкий свет, струящийся через шторы фисташкового цвета, подчеркивал достоинство бархатной обивки дивана и кресел, придвинутых к камину, облицованному мрамором. Присутствовало все, что могло радовать изощренное око разбогатевшего обывателя. Атласные обои, массивная дубовая мебель, множество дорогих безделушек, На каменной полке поблескивали перламутровым циферблатом старинные часы в позолоченном корпусе. Находясь в этом фисташково-бронзовом интерьере, обрамленном потолочной лепниной и согретом пушистыми коврами, не хотелось ни о чем думать, кроме шампанского вдова Клико во время грандиозного приема или рюмки хорошего коньяку за дружеской беседой у огня. Здесь для меня нет ничего интересного. Установив жучок при помощи липучки под крышку стола, я вышла в холл. Дверь с левой стороны вела в кабинет. Где у нас сейф запрятан? Ну, конечно, в стене под картиной. Сейф оказался современным, с простейшим цифровым механизмом. С таким же успехом можно хранить документы в коробке из-под печенья. Зачем только люди ставят такие сейфы? Минута, и дверца поддалась. В сейфе, как и положено, хранились деньги. Не рубли, конечно, сплошь зелёные бумажечки. Но наличность меня сейчас не интересовала, не воровка же я. А вот анкеты – это то, что надо. Сунула их в рюкзачок. Рассмотрим потом. Больше в сейфе ничего не было. Оглядевшись в поисках места для установки второго жучка, выбрала большое кожаное кресло у рабочего стола. Ну, теперь приладить еще одного жучка в холле, и можно сматываться. Скоро проснется домработница. Я осторожно прошла мимо диванчика, на котором она спала, и прислушалась около двери. Никого. Вышла на площадку и не спеша спустилась по лестнице. Одно наслаивается на другое. Сначала неожиданное появление домработницы, потом заметивший меня толстяк и некоторая моя непростительная халатность, отсутствие должной реакции в момент похищения. Я никогда не сомневалась в своей индуктивной способности. И вдруг такая оплошность. Что же мы имеем на сегодняшний день? Полдюжины адресов, которые легли многообещающими семенами в глубокие борозды моей памяти, возможно, послужат мне нитью ариадны в лабиринте толком еще не проясненной ситуации. Закинутый наугад невод жучков. Характеристики на Зайцева не густо, если учесть мою обычную скорость расследования. А теперь еще это главная боль. Как расплатиться с водителем? Деньги-то тю-тю, там же, где и анкеты. Дома-то наличность имеется и ключ от квартиры, где деньги лежат. Вот только ближе, чем за два квартала подъезжать не стоит – Необходимо проверить, не пасут ли меня люди Венедиктова. А водитель, конечно, не отважится отпускать меня на такое расстояние. Посему напрашивается вывод. Деньги нужно найти до приезда домой. Даже не заглядывая в записную книжку, нетрудно решить, куда податься. К Светке. К тому же у меня к ней есть разговор, ставший особенно актуальным, «После разборки с братвой, ведь самой мне в агентство теперь не сунутся, придется обратиться к надежной подруге. Мы не раз выручали друг друга, ведь жизнь иногда преподносит странные и опасные сюрпризы». За окном промелькнуло здание концерна «Лукоил» с освещенным квадратиком летнего кафе перед фасадом. Кое-кто еще не находил в себе силы расстаться со вчерашним днем, засидевшись допоздна под большими зонтиками на скрипучих пластиковых стульях. Отдаленные бессвязные реплики хвостами вялых воздушных змеев порхнули в приоткрытое окно машины, и вдруг, обретя неистовую силу центробежности, унеслись прочь. «У светофора налево!» бросила я водителю. Мы свернули на Советскую улицу. А теперь нужно убедить его подождать меня у дома, пока я не вынесу гонорар. А с другой стороны, ему ничего не оставалось делать, как согласиться на мое предложение. Предоплаты он не потребовал. После недолгого препирательства я уговорила его подождать минут десять. Въехав в темный двор, Машина остановилась у Светкиного подъезда. Я вбежала на третий этаж и, переводя дыхание, нажала на кнопку звонка. Приготовилась ждать, но дверь открылась неожиданно быстро. Махровый халат, полотенце, свернутое челмой, из-под которого выбивались непослушные мокрые пряди русых волос, и приятно порозовевшее лицо – не оставляли сомнений в том, что Светке удалось осуществить, искушавшее меня весь вечер желание, растянуться в горячей ванне. «Светик, выручай!» – не дав ей опомниться, выпалила я. «У меня внизу машина, потом расскажу, короче, нужен полтинник до завтра. Сейчас отпущу человека и поднимусь к тебе. Ты спать не собираешься?» Весьма наглый и риторический вопрос, ведь все указывало на то, что она как раз хотела попасть в объятия Морфея. «Да ты себя-то видела?» – Светка испуганно смотрела на меня. «Что с тобой?» «Все нормально, Свет, потом, потом расскажу, давай деньги!» В Светке мне нравилась ее расторопность и сообразительность. Ее совершенно не бабская способность хотя бы на время заглушать свое неумеренное любопытство. Зажав деньги в руке, я спустилась во двор. Водитель уже, похоже, начал терять надежду, так как, увидев меня, расплылся в блаженной улыбке. «Что, есть еще честные люди в Тарасове!» Получив вожделенную сумму, мужичок быстренько ретировался. А я, уже более спокойная, поднялась к Светке. Дверь была не заперта. Войдя и закрыв ее за собой, я прошла в ванную. Ну и видок. Мне всегда претила беспощадная правдивость зеркал. А уж после такой потасовки ни о какой снисходительности не могло быть и речи. Скинув грязную одежду, я встала под душ, подняв лицо навстречу жестким струям которые больно ударили по моим распухшим губам. Вода воскрешала меня вслед за пылью и кровью, унося мою усталость. «Свет, ты далеко? Кинь какой-нибудь халатик!» – крикнула я, приоткрыв дверь ванной комнаты. Я опустила ноги на пушистый коврик и повернулась к зеркалу спиной. Синяк между лопаток, Синяк сбоку. Ладно, переживу как-нибудь. В декольте мне в ближайшее время выходить не придется. Держи! Светка распахнула дверь и протянула мне халат. От комментариев по поводу синяков она воздержалась, хотя иронически присвистнула. Давай быстрее, кофе готов. Ладно, ладно, 6 секунд. Я накинула халат и прошла на кухню, где кофейник мурлыкал свою ласковую песенку, распространяя терпкий аромат, а тонкие хрустящие ломтики хлеба готовы были выпрыгнуть из тостера. На столе янтарем поблескивала бутылка дербента. Нарезанные аппетитными ломтиками сыр и ветчина составляли ей достойную компанию. Светка колдовала над лимоном, нарезая его тонкими прозрачными кусочками. Уютная кухня, вид накрытого стола и дразнящие запахи снеди действовали на меня успокаивающе и в то же время провоцировали мой пустой желудок. «Ну, рассказывай!» Светка, наконец, отложила нож и села на угловой диванчик рядом со мной. Что там у тебя приключилось? Очередное расследование? Очередное, пробурчала я, вонзая зубы в бутерброд с сочной ветчиной. Давай-ка сперва выпьем, сказала Светка и налила полные рюмки, не считаясь с этикетом аристократического застолья. Ну, за встречу, черт тебя возьми, ты в своем амблуа. Минутная пауза позволила оценить бархатистую прелесть напитка, который приятно обжег рот и растекся теплом по всему телу. Дело в следующем. И я, чуть приглушив голос, время-то позднее, рассказала, прибегая к максимальным обобщениям, в чем заключалась суть этого очередного расследования. Приём братвы, зловещая поляна, пальба, возвращение в город – вся эта ночная одиссея в разреженном свете бра представлялась не более чем шквалом кинематографических образов Тарантино. Не обвиняя никого в конформизме и нарочитом соглашательстве, я искренне дивилась цивильно-домашнему образу жизни с неизменным рабочим ритмом и регулярными пайками дозволенных развлечений. «Видишь ли, Свет, мне ведь помощь твоя нужна. В агентство-то я не могу, как понимаешь, пойти самостоятельно. Вычислили меня, сволочи, чтоб им неладно было. Вот только теперь почувствовала я. Можно дать выход накопившимся эмоциям». «Разрядка напряженности» – весьма актуальный слоган. Не дожидаясь ответа, я придвинула к себе опять-таки до краев налитую рюмку. Наплевать мне сейчас на хороший тон. Когда у тебя на хвосте столь решительные и быстро соображающие ребята, светские приличия выглядят как ненужная конетель. «Ты же знаешь, Тань, я всегда за тебя горой». Только вот смогу ли я в данном случае быть тебе полезной? Светка всегда принижала свои способности. Боже мой, да если не ты, то кто же? Пойдешь в агентство, разведаешь обстановку, предложишь себя в качестве начинающей модели и все такое. Приоденешься, макияж тебе забацаем, всякие прикиды до да аксессуары. девушка ты видная, держаться умеешь, «Не мне тебя учить!» Я действительно всегда удивлялась тому, что Светка при ее первоклассных, что называется, данных, как-то тушевалась и даже ни разу не попробовала себя в качестве модели. Высокая, стройная, длинноногая, с рельефными ключицами и идеальной линией бедер и ног, не говоря уже о породистом лице, Светка, благодаря своей дьявольской природной сексопильности и профессионализму фотографа, могла бы украсить любую обложку. «Может, это для тебя шанс?» – хихикнула я и почти с нежностью взглянула на подругу. «Не иначе, как Дербент играет со мной в свои беспроигрышные игры». «Только ради тебя, да зачтется мне подобное милосердие!» Когда приступим? Чем скорее, тем лучше. Какие у тебя планы на понедельник? До обеда у меня прием, пара-тройка человек, а потом я в твоем распоряжении. Хорошо, встретимся в два у тебя. Наведем марафет по полной программе. И вперед! Остальное обсудим завтра. Утро вечера мудренее. Светка утвердительно кивнула и потянулась к бутылке. Ну, еще по одной. Я и не собиралась отказываться. Три рюмки коньяку и пара чашек кофе в заключение. Ничего чрезмерного тут нет. Основное преимущество третьей рюмки, помимо уже перечисленных качеств, заключалось в том, что, закусывая долькой лимона, я уже не морщилась. Сегодня, если ты не против, я у тебя переконтуюсь а завтра обговорим детали предстоящей операции по захвату агентства. — Ты уже спать хочешь? Вижу, вижу, у тебя глаза слипаются заявила я на чуть обозначившийся протест со стороны Светы. — Как у тебя на личном фронте? Или опять скромничать будешь? «Колись!» «Ничего особенного! С Андреем я не вижусь! Так, случайные встречи, ни к чему не обязывающие знакомства!» Светка, несмотря на свою отзывчивость и искренность, всегда была довольно замкнутым человеком. Конечно, иногда и ее посещали приступы откровенности, но подобные оказии случались довольно редко. Допив кофе, она пошла постелить мне. Я взглянула на часы. Ё-моё, скоро три. Ладно, завтра воскресенье, можно выспаться. А сейчас it's time to go to bed. Пора на боковую. Я не спеша встала из-за стола и направилась в гостиную. О, мой любимый диванчик! К тебе я стремилась весь этот долгий день. Поистине, не ведаешь, где преклонить нынче голову, если ее тебе, конечно, не снесут всякие там мелкие и крупные хулиганствующие элементы. Вытянувшись под простынёй, я послала последний настоятельный запрос в архивы своей весьма услужливой памяти и, подводя лаконичный итог пройденным сражением, обрывая веревочный мостик, соединяющий сегодня и завтра, рухнула в спасительную бездну забытья.